Несколько лет назад в Эфрате выдалась особенно холодная зима. Помню, как отец замазывал глиной щели нашего домика, как раз за разом отправлялся в рощу рубить дрова для печки. С каждым днём становилось всё холоднее, стульёный ветер обжигал щёки, мать шила мне плащ с меховым подбоем и тёплую шапочку, но ветер забирался и под них. Печка в нашем домике топилась с утра до вечера, и шундра не отходила от нее, рискуя опалить шерсть о горячий камень. Однажды утром, выглянув за дверь, я не узнал ни нашу рощу, ни поляну вокруг домика. Все было покрыто слоем белой муки. — Это снег, — объяснила мама. — Когда становится очень холодно, свет там, высоко наверху, замерзает и падает на землю в виде белых холодных снежинок. Пойди поиграй немножко. Я послушно пошёл гулять, но скоро вернулся. В пальцы ног и рук кто-то бежал втыкал острые иголки, но отвердел и ныл, будто невидимая рука крепко ухватила из него двумя пальцами, а уши немилосердно щипала Я подумал, что заболел, но в тепле боль быстро прошла. Снег лежал три-четыре дня, и за это время мальчишки накатали между домов длинные полоски чёрного блестящего льда. Если разбежаться и прыгнуть на такую полоску, то можно был с веселым свистом прокатиться 10 этой двадцать локтей. Генок заскользил по поверхности море словно по ледяной полоске. Отталкиваясь то левой, то правой ногой, он за несколько секунд домчался до выхода из бухточки к тому месту, где оба мыса сходились, и две зеленоватые сиреневые скалы образовывали небольшой проход, ведущий в сияющую глубину моря. У самого прохода Енох, не снижая скорости вдруг прыгнул в лево локтя на четыре, мне показалось, что он сейчас упадет. Но енок каким-то чудом продолжил скольжение, затем, силой ударив правой ногой о воду, крутнулся волчком и понес обратно к берегу. — Вот это мастер! — воскликнул Кифа. — Вот это скорость! Я такое вижу в первый раз! — Подумаешь! — скривился Шаль. — Я тоже так умею! «Ты!» — задохнулся Кифа. «Ты просто хвостун и трепло!» «Сам ты трепло!» — отозвался Шалли. «Вот сейчас посмотрим, кто хвостун, а кто неумеха!» «Посмотрим, посмотрим!» — в тон отозвался Кифа. С приближением еноха беребранка прекратилась. Он прилетел к берегу и легко выскочил на него, словно спрыгнув с невидимой ступеньки, на которую взобрался, отправляясь в море. Он даже не запыхался и не замочил Пола щитона, только его голые ноги до самых колен покрывали искрящиеся капельки. — Все понятно? — Нет, — сказал я. — Зачем мы прыгнули влево, учитель Енох? — Можно было просто повернуться, но я хотел показать вам, как близко проходит в этом месте желтые линии. Теперь делаем так. Вы надеваете макростопы подходите к кромке воды и приступаете к поиску линии. Тот, кто увидит ее, начинает движение. Не бойтесь помешать друг другу. Места в море для всех хватит. Ну, начинаем. Мы с Кифой послушно принялись напяливать макроступы. Аж Али, не говоря ни слова, разбежался и, повторив прыжок, Еноха вскочил на ступеньку точно в том же месте. Конечно, его скорость значительно уступала скорости учителя, но все равно он довольно быстро заскользил по водной глади. Мы замрили от удивления. Енох нахмурился, однако не произнес ни слова. Шалли докатился до входа в бухту и прыгнул влево, но не поймал линию и упал в воду, подняв целый фонтан радужных брызг. Хоть расстояние до него было весьма приличным, мы отчетливо услышали «вскрик», а затем сдавленный стон. Енох прыгнул в море без разбега, моментально набрав скорость, понесся к Шалли. Теперь уж не скользил, а летел часто, перебирая ногами. Кифа побледнел. «Что случилось?» — спросил я. «Там, в мою у выхода полно соляных камней. Похоже, шали ударился об один из них». Енох прилетел к шали беспомощно барахтавшемуся в море, и одним движением руки выдернул его из воды. Так вытаскивают затычку из горлышка меха. Раз — и все. шали дернулся, как видно, встраиваясь в линию, и замер, расставив руки. Он слегка покачивался, вот рыбацкий плавок. но толкнул его в спину, и Шалли заскользил к берегу. По мере его приближения я все более явственно различал кровавое пятно на хитоне и искаженное болью лицо шаль Но за линию он держался отлично, и скачил с нее даже вполне ловко. Однако, оказавшись на берегу, Шалли, точа со стоном, опустился на землю. — Не сидеть! — рявкнул Енох. — Быстро к роднику смыть кровь! Кифа, сними с него хитон! Кифа бросился выполнять распоряжение учителя, морщес, и по шали поднял руки, и Кифа стянул с него пропитанной кровью хитон. Зрелище, открывшееся нашим глазам, было ужасно. Острые грани соляного столба вспороли кожу и вывернули наизнанку мясо. Лохмотья кожи и кровозачащая плоть, белые крупицы соли, оставшиеся в ране, производили страшное впечатление. Денок накрыл рану ладоней, что-то быстро зашептал. Струйка, бегущей из ладони крови, остановилась на наших глазах. «Отведите его к роднику», — сказал Денок, снимая руку с плеча шали. Тифа помог ему подняться и, придерживаясь за талию, повел на левую оконечность бухты. Я последовал за ними. И учитель Еноха, оставшись на берегу бухты, стал внимательно исследовать содержимое свои суммы Мы сделали всего несколько шагов по левому мысу, как увидели ручей, бегущий по склону горы. Тут явно не обошлось без вмешательства человеческих рук. Отверстие в скале, из которого пробивался ручей, облицованное пожелтевшим от времени мрамором, имело правильную форму. Приглядевшееся я понял, что оно представляет собой конец трубы, уходящей в толщу склона. Ложе ручья выглядело как аккуратный мраморный желоб, и, доходя до песчаной полоски берега, желоб нырял под валун, видимо, там проходила труба, ведущая прямо в море. Киф усадил Шалли на кайз жёлба, принялся осторожно смывать кровь. Шалли морщился, намолчал. Спустя несколько минут рано была очищена волокнистые пласты мяса стояли торчком, вызывая во мне внутреннюю дрожь. «Больно — Больно? — участливо спросил Кифа. — Уже нет, — бескровными губами прошептал Шалли. — Давай я смочу тебе голову, — предложил Кифа, и, не дождавшись согласия, принялся горстями лить воду на макушку шали Помогай же! Коротко бросил он мне, и я тоже принялся поливать шали ледяной водой. Спустя несколько минут мои пальцы заныли от холода. — Откуда здесь такая холодная вода? — спросил я. — Это наша вода. Коротко ответил Кифа. — Та самая. — Та самая? — Да, та самая, что протекает через бассейны. Святая вода. Видишь, как ее запрятали от чужих глаз. — Хватит! — взмолился шаль. — Я совсем замерз. — Вот и хорошо! — Раздался сзади голос Еноха. «Я ведь предупредил. Не повторять мои действия. Разве ты не слышал просьбы?» шали понулил голову. Кефа взял окровавленный хитон и погрузив в жолу, принялся силы тереть омрамор. «Ты все хорошо расслышал, шали продолжал учитель Еноха. «Но решил пофорсить перед товарищами и, в особенности, перед новичком. Это дурное качество, и свет немедленно тебя наказал. Скажи спасибо за урок и запомни его на будущее». — Сейчас сожми зубы и терпи. Он подошел к шали быстрыми движениями вправил выворочные ткани, прилепил на место лохмоть кожи, достал из сумы костяную иголку с длинной ниткой и стал зашивать рану. шали побелел от боли, но молчал, молчал, как рыба, только его зрачки, как мне показалось, расширились на всю ширину глаз. Закончив шить, Енох крепко обмотал шов чистой тряпицы. — На сегодня твои упражнения закончились, — сказал он шали и повернулся к нам. — А вы, молодые люди, пожалуйте к морю. Кифа, начнем с тебя. Кифа понурился и пошел к тому месту, где мы оставили макроступы. Ему явно не хотелось входить в воду. Я вспомнил его вчерашнее признание и пожалеял товарищ Нацепив макроступы, тифа дотопал до кромки и остановился, чуть согнув на пружиненные ноги. Он словно... Собирался прыгнуть и внезапно застыл перед самым прыжком. Я следовал почти вплотную за кифой и видел, как его ноздри расширились точно у собаки, ищи след. Он явно отыскивал желтую линию, слегка поворачивая голову то влево, то вправо. Мышцы шеи напряглись, плечи взбугрились, руки разошлись в стороны. Теперь он подходил на громадную птицу, готовящуюся взлететь. Мик, и Кифа сорвался с места, плотно наступив макроступом правой ноги на воду. Макроступ в несколько мгновений держался на поверхности, затем стал проваливаться, и в эту секунду Кифа перенес вес тела на второй макроступ. Когда тот стал погружаться, Кифа наклонился в другую сторону. Он стоял на морской глади, беспрестанно переминаясь с ноги на ногу, словно исполняя некий танец. «Но где же линии?» — подумал я. И в это мгновение ноги Кифы с лёгким шумом выскочили из воды. Макроступы поднялись на расстояние толщины ладони над поверхностью и зависли. Кифа оглянулся с улыбкой облегчения, оттолкнулся правым макростопом и двинулся в долине. Он не скользил, не плыл и не летел, а медленно, осторожно двигался, вот прощупывая сердцем каждый локоть жёлтой линии. расстояние до выхода из бухты которое енокг пронес за секунды а шали за минуты киф опятьоливал очень долго мне надоело стоять и я уселся на камень возле шали учитель яннокс застыл не сводя глаз с медленно шлепающего макроступми кифы ну так кто был прав шепнул шали его лицо приобрело обычный цвет глупо розоввели а на хитоне не мог даже разглядеть следов крови Чудесная вода обители смыла их без следа. — Ты о чем, Шалли? — Я же сказал, что умею не хуже Еноха. А Кифа не поверил. Посмотрим, что он теперь запоет. — Ёлку, куда быстрее тебя. К тому же не падает. — Падает, не падает. Шаль поморщился. — Ну, упал я, верно. Зато в следующий раз не упаду. — Конечно, не упадешь. Только будь осторожней. Я прикоснулся пальцем к тому месту на хитоне, где недавно олело пятно. Чисто! Все было совершенно чисто. — Думаешь, опять чудо? — усмехнулся шали. — Думай, думай, желторотик. Киф тут ни при чем, просто вода соленого моря не дала крови впитаться в ткань, а ты уже ушки развесил, да? Разговор стал неприятен. Я молча поднялся и подошел к еноху. Киф, тяжело переваливаясь, успел добраться до выхода из бухты, развернулся и по той же самой линии зашлепал обратно. У самого берега он остановился и спрыгнул с линии, но некрасиво и легко, как енох, ошлепнув мокроступами, а о поверхность так, что брызги разлетелись во все стороны. «Глаза береги!» — предупредил енох. «Вода в море очень едкая. Если пойдет щипать, станет немилосердно». Он сделал паузу. «Не бойся сорваться с линии. Утонуть в соленом море невозможно. Ложись на спину и держи голову повыше, чтобы в глаза не попало. Понял?» Кифа шумом выбрался на берег и подошел к Еноху. «Ну, как?» — говорил весь его вид. Но сам Кифа молчал, глядя на учителя. «Молодец!» — мягко произнес Енох. «Отлично! Просто отлично! По сравнению с прошлым разом ты здорово продвинулся!» «А что было в прошлый раз?» — спросил я. «Примерно то же, что сегодня ушали», — ответил Енох. «Только крови меньше вытекло». «Ага!» — подумал я. «Значит, вот какой глубины он боится!» Почему Кифа обманул меня, не рассказав о происшествии на прошлом занятии? Неужели стыдился неудач? Ведь раньше он, не стесняясь, делился со мной бедами и провалами. А может быть, мое предположение ошибочно, и Кифа в самом деле боится воды? Странное поведение для мальчика, выросшего на бережье Кинерета. Енох взял меня за плечо и прервал размышление крепко подтолкнув к морю. — Я надеюсь, что ты все уже понял? Твои товарищи преподали тебе наглядный урок, стоящий десятка устных рассказов. Надевай макроступы, да поможет тебе свет. Я всунул ноги в макроступы. Действительно, теперь я точно знал, что мне делать, и хорошо представлял поджидающие опасности. Впрочем, упасть в воду тоже мне опасность. Главное — держаться подальше от соляных камней, а купание в такую жару может быть только приятным. Оставалось найти желтую линю. Я подошел к тому месту, где на нее вскакивали енох, шали и кифа, и стал присматриваться. Глаза хребила от переливчатого сияния голубой воды. Солнечные лучи пронизывали ее до мягких складок песчаного дна. Я приподнял голову. Червонное солнце в бледно-сизом блистающей мариоле висело совсем близко. Как можно углядеть в этом бесконечном сверкании тонюсенькую желтую линию? Я снова опустил голову. — Ли не должна проходить под самыми ногами, — так объяснял учитель Енох. Но под ногами беззвучно колыхал столько упругий блеск поверхности моря. И вдруг мне показалось, что я вижу рыбку, ту самую селёдку, про которую шутил Пифа. Шутки шутками, но я чётко видел извивающуюся спину рыбки, причём ни дно, а целого косяка длинным редком плывущего от берега в глубину моря. Удивительно, несмотря на все старания, рыбки оставались на месте, их желтые плавники неустанно резали поверхность воды и... о па даже вовсе не рыбки! Я присел на корточки, попробовал схватить ближайшую. Рука прошла сквозь спинку, пронзила теплую маслянистую воду и уткнулась в дно. Я вытащил руку непроизвольно. перетирая между пальцами шелковистые песчинки. — Нашел? — раздался надо мной голос Еноха. Я все сразу понял. — Не тяни, не тяни, — продолжил учитель. — В первый раз всегда страшно, нужно преодолеть этот страх. Всего один раз преодолеть, а потом ты убедишь, что нет в мире ничего приятнее, чем катание по желтой линии. — Учитель Енох, — спросил я, разгибаясь, — как же я пропущу линию через сердце, если она проходит возле ног? — Начинай! — затропил Енох. Сделаешь и поймешь. Я решительно занес правую ногу и стал опускать ее на поверхность моря, стараясь попасть как можно ближе к линии. За какую-то долю мгновения, прежде чем макроступ коснулся воды, линия подскочила вверх и вонзилась в мою грудь. Меня слегка подкинуло. Я вдруг перестал ощущать свое тело. Нет, нет, все было на месте. Руки, ноги, голова, шея... Органы послушно повиновались смыслным приказам и выполняли приказы моментально и точно, но я... я не чувствовал их веса. — Хорошо, шо, — раздался голос Еноха. Он стоял на берегу и внимательно смотрел на меня. — Ты хорошо поймал линию. Странное ощущение, не так ли? — Так, — кивнул я. — На самом деле ничего странного. Я тебе объяснял, вдоль желтой линии нет тяжести, поэтому ты не чувствуешь тела. Пока не чувствуешь. Скоро ты привыкнешь, и все станет по-прежнему, посмотри вниз. Я опустил глаза и обнаружил, что макроступы висят над самой поверхностью воды. Я тихонько подвигал правой ногой, потом ударил ею о воду. От толчка мое тело сдвинулось с места и устремилось вперед. — Держи линию сердцем! — послышался сзади голос Еноха. Его предпреждение было излишне. Я ощущал линию, точно горячую грелку. Правда, не с сердцем грелка располагалась немного ниже, напоминая неприятные дни в Эфраде, когда я объелся неспелными плодами смоковницы, и мама лечила меня, прикладывая к животу нагретые в очаге камни, обернутые тряпьем. Я еще раз оттолкнулся макростопом от воды. Скорость возросла. Еще, еще и еще. Я опьянел от движения. няборимые силы земли отпустили мое тело из вечного плена я парил я летел я плыл сквозь золотисто голубую дымку прямо в открытое море на водние ничем иным я не могу объяснить свой дальнейший поступок